Я немедленно ответила, что тут и думать не о чем. Я с удовольствием выйду за него замуж. Мне кажется, Эгги, вы не подумали хорошенько. Очень даже подумала. Подумала и сразу же решила. Да, но все-таки не следует торопиться. Понимаете, такая девушка, как вы, может выйти замуж за кого только захочет. Но я не захочу ни за кого другого, только за вас. «Давайте рассуждать здраво. В этом мире надо рассуждать здраво. Вы можете выйти замуж за богатого человека, отличного парня, который будет трястись над вами, сделает вас счастливой и одарит вас всем, чего вы заслуживаете. Я хочу выйти замуж только за того, за кого мне хочется, и ничего мне не нужно». «Ну, старушка, напрасно вы так говорите. Все это очень важно. Юность и романтизм — это еще далеко не все. Дней через десять я уезжаю, и подумал, лучше сказать, до отъезда. Раньше я считал, что, может быть, лучше подождать, не говорить пока. Но потом решил, лучше вам знать, что я принадлежу вам. Когда я вернусь года через два... «Если никто не подвернется...» «Никто», — сказала я, — «полная решимости». Так мы с Реджи обручились. О, конечно, неофициально, а как это называлось, «по взаимному согласию». Наши семьи знали обо всем, но объявления в газету не дали, и наши друзья ни о чем не догадывались. «Не понимаю, почему бы нам не пожениться теперь?» — сказала я Реджи. «Почему вы не сказали мне об этом раньше, чтобы у нас было время на приготовление?» «Да, конечно. Вам же нужны все эти невестины подружки, шикарная свадьба и все такое. Но я и не мечтал о том, что вы сразу согласитесь выйти за меня. Предоставляю вам возможность попытать судьбу». Я страшно рассердилась, и мы чуть не поссорились. Я сказала, что не очень любезно с его стороны так решительно отказывать мне в желании немедленно стать его женой. Но Реджи был во власти навязчивой идеи в отношении любимой им особы и вбил в свою длинную узкую голову, что для меня было бы лучше всего соединить свою жизнь с человеком, занимающим определенное положение в обществе, имеющим деньги и все прочее, Несмотря на все споры, мы были очень счастливы. Льюси тоже радовались и говорили. «Мы уже заметили, Эгги, что Реджи положил на вас глаз. Обычно он не обращал никакого внимания на наших подруг. Все равно спешить тут нечего. Все в свое время». Один или два раза то, чем я постоянно восхищалась в этом семействе, Их непоколебимая уверенность, что спешить некуда, все и так устроится, вызвала во мне протест. Как особе романтической, мне бы гораздо больше понравилось, если бы Реджи заявил, что он совершенно не в состоянии ждать два года и хочет жениться немедленно. К сожалению, на это можно было надеяться в последнюю очередь. Реджи был самым негоистичным мужчиной на свете. Он нисколько не заботился о себе. Думаю, мама была очень рада. «Он всегда нравился мне», — сказала она. «Может быть, он даже самый симпатичный из всех, кого я знала. Ты будешь счастлива с ним. Он такой добрый и милый. Он никогда не причинит тебе боли и хлопот». Вы не будете слишком богаты, это верно, но раз у него есть звание майора, вам хватит денег.